Глава 6. 10 марта 2014. Нью-Йорк. В перемещении по миру в одиночку есть своя гармония. Ты узнаешь, без чего можно и нельзя обойтись. Какие простые потребности и маленькие радости определяют твою жизнь? Ни еда, ни крыша над головой, ни основные телесные нужды. Для Ади это роскошь. а те вещи, благодаря которым сохраняешь рассудок. Они дарят удовольствие и делают жизнь сносной. Ади вспоминает отца и его резьбу по дереву, как он счищал кору и кромсал брусок, обнажая форму, что скрывалось внутри. Микеланджело называл это ангелом в мраморе, хотя Адя в детстве этого не знала. «Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, пока не освободил его. Микеланджело Буонаротти. Отец говорил, в дереве сокрыта тайна. Он умел заставить дерево покориться, щепку за щепкой, кусочек за кусочком, пока не обнажится сущность. И знал, что такое зайти слишком далеко. Срежешь чересчур много, и заготовка сломается в руках. У Ади было 300 лет, чтобы практиковаться в отцовском искусстве. обкромсать самое себя и выяснить некоторые истины, осознать, без чего она не может существовать. И вот что она в итоге поняла. Можно обойтись без еды, Адя не зачахнет, без тепла, холод ее не убьет. Однако без искусства, без чуда, без прекрасного она сойдет с ума, уже сошла. Ей нужны истории, Истории — это способ сохранить себя, чтобы тебя помнили и забыли. Их можно поведать самыми разными способами. Углем и песнями, картинами, стихами, фильмами и книгами. С помощью книг, как выяснила Ади, можно прожить тысячи жизней или найти силы на одну очень длинную. Через два квартала от Флэтбуша она замечает на тротуаре знакомый складной столик зеленого цвета. За ним в колченогом кресле горбится Фред, уткнув покрасневший нос в книгу под названием «М» значит молчание. Когда-то старик заявил, еще когда читал «З» значит злоба, мол намерен одолеть всю алфавитную серию «Сью Ю Графтон до того, как откинет копыта. Ади надеется, что у него все получится. Фред отерзает бесконечный кашель. и сидение на холоде только вредит. Но когда бы Ади не появилась на этой улице, Фред всегда тут как тут. Он не улыбается и не треплется попусту. Все, что Ади о нем знает, она вытянула по ниточке за последние пару недель. Дело шло крайне медленно и с перебоями. Он вдовец, живет наверху. Книги принадлежали его жене, Кэндис. Когда та умерла, Фред собрал их и вынес на продажу. Это все равно, что отпускать ее по частям, продавая свое горе. Он сидит здесь потому, что боится умереть у себя в квартире в одиночестве. Боится, что его не найдут. О нем попросту не вспомнят. «Если я сыграю в ящик прямо тут», — говорит он, — «хоть кто-нибудь да заметит». Фред угрюмый старикашка, но Ади он нравится. За его брюзгливостью скрывается горечь, сдержанность скорби. Ади подозревает, что на самом деле он не хочет распродавать книги. Фред не назначил за них цену, прочел всего несколько, а ведет себя иногда так грубо, говорит таким ледяным тоном, что распугивает покупателей. Однако они все равно подходят и разбирают товар. Но всякий раз, когда кажется, что выбор книг стал меньше, Появляется новая коробка, и ее содержимое восполняет зияющие пустоты. В последние пару недель Ади стала замечать новые обложки среди старых, свежие издания, а также карманные брошюры потрепанного вида, но с целыми корешками. Любопытно, покупает ли их сам Фред, или прохожие начали пополнять его странную коллекцию. Ади замедляет ход, Пробегаясь пальцами по переплетам. Выбор здесь, словно по пури нестроенных нот, триллеры, биографии, романы, в основном потрепанная популярная литература, иногда попадаются глянцевые твердые корешки. Ади сто раз внимательно изучала все богатство, но сегодня просто цепляет последнюю книгу легким и быстрым, как у иллюзиониста жестом. Несложный фокус неустанная практика привела к совершенству. Адис уёт книгу под мышку и продолжает путь. Старик никогда не поднимает взгляд».